Часть вторая. Белая и черная. Глава седьмая. банды Нью-Йорка. Ехать надо. Все началось с огораживать. Тих самых, когда овцы съели людей, а кого не съели, оказали в старой доброй Англии лишними. И сбрасывать их, поскольку остров сухопутных войн не вел, а флот поглотить всех не мог, Было категорически некуда. Бывшие вольные и омены, став бродягами, переполнили страну. И никакие законы о бродяжничестве, никакие работные дома и виселицы проблему не решали. Поэтому, в отличие от того же Мадрида, рассматривавшей колонию в основном как сырьевую базу плюс дополнительный источник наполнения бюджета, для Лондона новые земли были спасением от назревавшего и уже не раз прорывавшегося социального взрыва. Куда можно было выдавить и мешающих строить дивный новый мир идеалистов, квакеров, кистюльпуритан и прочие идеи на заряженной живность и просто лишних людей, переизбыток которых делал нормальную жизнь ненормальной. К тому же новые земли, подаренные вельможам из королевского окружения, нуждались в заселении и вопрос об организации выезда вышел на уровень государственной программы под которую власти готовы были снимать с потенциальных иммигрантов все претензии вплоть до уголовных а вот тут имелись сложности если сектанты народ сметливый и не вовсе ужтищей а то и вовсе зажиточный побившийся лбом в стенку рано или поздно все понимали правильно складывали вещички Нанимали сюда и отправлялись в Америку на свой кошт, то упомянутых лишних людей следовало как-то стимулировать и подталкивать, ибо о высоких материях они ничего не смыслили, были тяжелы на подъем, пугливы, да еще и без гроша за душой. И началась работа с массами. По английским работным домам, по трущобам, по каторжным отвалам, а затем и по континенту. Где громыхала тридцатилетняя война, и жить становилось невыносимо, пошли вербовщики. Не менее языкатые и красноречивые, чем армейские капралы, заманившие рекрутов. И люди клевали на их рекламу круче. Наниматься на войну, где убивают, было все-таки страшновато. А тут нищим крестьянам рассказывали о тучных землях, где работать одно удовольствие — а потом еще и свой участок дадут, а разоренным мануфактурами ремесленникам рисовали картины сказочного будущего в краю, где нет ничего, и они своим ремеслом озолотятся, а уголовникам натурально объясняли, что 5-7 лет на химии и на свободу с совестью и все это, разумеется, под сколь угодно кружек чего покрепче. О минусах, жутких условиях переезда в скучных трюмах, где не всякий выживал в гиблом климате, сложностях с индейцами, нюансах колониального статуса кабальных и так далее, естественно, умалчивали. А если норма набора не выполнялась или попадался упрямец заказанной профессии... Человека вполне могли и просто похитить, и стражники, получив взду, ничего не замечали. Так что поток кабальников в новый свет с каждым годом набирал обороты, и объявление типа «Продается партии молодых здоровых работников, качи, столеры, сапожники, кузнецы, каменщики, пильщики, портные, каретники, мясники, мебельщики, бескаторжных и католиков». Цены разумные — можно в обмен на пшеницу, хлеб, муку. В газетах Бостона, Чарльз Нью-Йорка и прочих Филадельфии были делом обычным, рутинным и никого не удивлявшим. Вот так и появилось в британском новом свете рабство. Ну, как рабство? С точки зрения закона, кабальной слуги оставались свободными людьми обязанными 5-7 первых лет на новой родине работать по контракту, компенсируя 6-7 фунтов, деньги немалые, на их перевозку. Или, если речь шла об уголовников 10-15 фунтов, включая выкопы из тюрьмы, вернее, не самим нанимателем, а посреднической фирмой, передававшей привезенную на их перевоз живую силу с заинтересованным лицем на специальных аукционах. То есть все-таки не совсем рабство. Но близко к тому. Даже в чем-то и дальше. Если настоящих рабов как свою собственность хозяева старались как-то беречь, то кабальных они рассматривали как нечто временное, выжимая все соки. А наказание за ленность, провинность ни подчинение или упаси божий побег полагалось по полной программе как настоящим рабам розги кнут колодки кандалы клеймо продление контракта на второй а то и третий срок короче говоря полный набор не позволялось развелечь убивать и калечить но если белый раб помирал в результате порки... Считалось, что сам виноват, а если превращался в инвалида, хозяин сам охотно, в наказание себе, давал ковальному свободу, обрекая уже ненужного калеку на голодную смерть. гринкарт с правом на работу Были, однако, и проблемы. Такое положение дел ковальным пень совершенно не нравилось. Они все-таки выросли в Европе, где какие-то, пусть самые минимальные права, имели. При слишком сильном нажиме могли и в морду дать. А кто не связан с семьей, семь бед, один ответ, и уйти в бега, благо в Новой Англии, где индейцев. Уже почти унысыкомили, за околицами городов начинался закон тайги. А если везло пройти через леса к западному фронтиру... Беглец смог добраться до поселка Скватеров, белой бедноты, явочным порядком занявшей земли, формально принадлежавшие лендлордам, и осесть там. А оттуда, как с дона, выдачи не было. Тяжелые, темные мужики с мушкетами за свои делянки, своими руками очищенные в глубине лесов, И свои хижины умели стоять так, что в их края не совались ни холопы формальных владельцев, ни даже представители официальных властей. Ибо кто совался, бесследно исчезал, и все претензии предлагалось предъявлять гризли. А местный пастор всегда мог подтвердить, что именно гризли и никому больше. Впрочем... И в южных колониях сложностей с кабальными было не меньше. Там, правда, бежали редко, индейцы же под боком, но рабочие руки там требовались, в основном для тяжелой работы на плантациях индиго и короля табака. А европейские крестьяне в сверхвлажном климате выживали плохо. Контрактовать их для аристократии юга становилось крайне нерентабельно. И попытки возместить убыль за счет местных кадров, ловя индейцев, тоже проваливались, они в неволе просто мерли, а к тому же на выручку часто являлись свободные родичи. Вот потому и негры, приметная, чужая всем, привычная к влажному климату и работе на земле, да еще восполняющие себя, если подойти к делу с умом и организовать регулярные случки, полная собственность. Плюс зачастую проданное из африканского рабства на черном континенте оно было очень даже в ходу. В американское. То есть сменившее шило на мыло, а потому куда более прочих покорной. Не знаю, узнать можно, но лени Кому первым в голову пришла эта блестящая мысль? Но в жизнь она внедрялась галопом, очень быстро стала одним из основополагающих факторов европейской, пожалуй, даже мировой экономики. С кредитами, компаниями, акционерными обществами, процентами от прибыли в самое верха Лондона. Что и понятно и всем том, что негры при перевозке мерли десятками на сотню. В море уходило в среднем до трети груза. Бизнес давал ошеломительные доходы. Иногда в особо удачные сезоны до тысячи процентов чистой прибыли. Да и на плантациях от рассвета до заката затраты окупались и переокупались. А потом уже к началу XVIII века В инфраструктуре работорговли были заняты сотни судов, тысячи и десятки тысяч профессионалов на трех континентах, включая Африку, где береговые вожди, поймав тенденцию, формировали целые армии для походов за ценнейшим товаром вглубь континента. Расло сеть фактурии, и прикрывающих фактории портов совсем чем положено, казармами, бараками, тюрьмами и прочей атрибутикой. В геометрической прогрессии множилось число узких специалистов, посредников, переговорщиков, торговых агентов, надсмотрщиков, погонщиков, негроловов и прочего квалифицированного персонала. Параллельно под новой реалией создавалась юридическая база. Если в первые десятилетия британского присутствия в Америке рабы рассматривались по испанскому праву, как пожизненные слуги, то уже к концу 17 века закон определял их как движимую собственность, то есть приравнивал к домашним животным. При том, что негр, поднявший руку на белого, вне зависимости от обстоятельств подлежал смертной казни. Убийство черного раба хозяином не считалось преступлением, а убийство чужого раба приравнивалось к краже. За попытку к бегству или просто многократное проявление строптивости черному могли отрубить руку или ногу, хотя, учитывая ценность вещи, старались учить кнутом и калийгмом. Рабство одного из родителей, даже если второй был белым, автоматически делал рабов ребенка. Наконец, обучение своих рабов грамоте считалось опасным чудачеством. А если кто-то, даже пастор, обучал чужих без разрешения, дело пахло депортацией преступника из колонии. И знаете, следует сказать, что при всем отрицании подобных методов, понять разработчиков черных статутов можно. Негры, особенно те, кого доставили недавно при малейшей мягкости или недосмотре, могли стать источником многих бед. Эту аксиому колонисты знали очень хорошо, как из сводок о бунтах живого товара на работорговых судах, так и по событиям на грешной тверди Например, в 1688 в Южном Мэриленде был обезглавлен черный раб Сэм. В седьмой раз, невзирая на увещевание и наказание, подговаривавший негров поднять бунт. Причем, обратить внимание на это самое в седьмой раз. Сэмом, как лучшим дамским портным колонии, обшивавшим элиту, упорно не хотели жертвовать. Его всяко пытались оставить живых, но он, отлежавшись, принимался за свое. Нельзя разуметь сказать, что под все это не подводилась идеология. Конечно, подводилось, негров по ходу крестили, приобщая таким образом к миру прогресса и демократии, но, что бы там ни говорили, самвонов пасторы, по сути, это было формальностью. В отличие от тех же испанцев, для Дона факт принятия католичества индейца мгновенно переводил дикаря в ранг обычного крестьянина и поддатного престоледина. А если речь шла о негре, обязывал относиться к рабу как к человеку, волей судьбы попавшему в сложную ситуацию. Протестанты же и англичане и голландцы... Определяли чернокожесть как клеймо, само по себе предполагающее низшее по отношению к белым статус. И даже если негр каким-то образом, выкупившись, копить деньги на выкуп позволялось, отнимать пикулии было не положено, или за какие-то заслуги, получив вольную, оказывался на свободе, все равно в глазах общества он оставался не совсем человеком то есть все-таки уже слегка человеком, которому Бог оказал снисхождение, разрешив перестать быть вещью. Но очень и очень не первого сорта. Общение даже вольного негра с белым не поощрялось. А уж общение с белыми или вольняшками раба не поощрялось втройне. Хотя, к слову, такой дискурс прочно утвердился только в высшем свете колонии На низах все было гораздо проще, и белая грязь вполне находила общий язык с черной, вплоть до дружбы и романтических отношений. А то и чего большего. В 1690-м некий айзик Моррел, белый из Ньюбери, Массачусетс, был судим и повешен за попытку устроить рабский мятеж, накануне казни по настоянию священника, объяснив, что мечтал захватить судно в порту, уплыть с аяксом с другими черными друзьями, французам в Канаду, а там создать армию и вернуться, чтобы расправиться с врагами свободы. Буевестники На том, пожалуй, с экспозицией покончим. Общая картина, надеюсь, ясна, а детали читайте в справочной и специальной литературе. А так осталось сказать, что к началу XVIII века наметились две основные перевалочные базы поставки новых обитателей в Новый Свет. Ричмонд Южная Каролина, куда приходило большинство товара непосредственно из Африки, с практически немедленной отправки на плантации всего юга, и на север Нью-Йорк. Туда везли в соответствии с запросом меньшее. Зато старались лучше, в том смысле, что визионных рабов размещали в специальном барачном квартале на юге Манхэттена, и в ходе портовых, строительных и всяких иных работ обучали разным полезным профессиям, после чего их стоимость возрастала многократно. И просто раб становился ценностью, способной помогать белому мастеровому, а то и просто отпущены на оброк кормить хозяина. Это было крайне выгодно, так что купить раба с профессией мечтал каждый небогатый белый, хотя, с другой стороны, эта практика вела к демпингу рынка труда и била по интересам белых мастеровых, работавших без черной помощи. Они даже год за годом посылали в ассамблею колонии петиции, требуя запретить сдачу негров в аренду и суп-аренду. Но ассамблея год за годом же отказывала, поясняя, что запретить владельцам инструмента сдавать инструмент в прокат юридически невозможно, а признавать живые вещи людьми так и тем паче. В общем, город Нью-Йорк на тот момент порядка 6-7 тысяч обитателей. Изрядно... Примерно на одну пятую почернел. И при этом жизнь рабов там изрядно отличалась от жизни их братьев Парраси на юге. С одной стороны, жилось им несколько легче, поскольку плантаций в окрестностях не водилось. Труд был более осмысленный, к тому же еще и бок о бок с белыми. С чем отношение к ним, по крайней мере, со стороны бедноты, было более человечным. Да плюс к тому еще владельцы норовили не держать их дома, позволяя селиться в южном квартале, так что и степень свободы была куда выше, чем на плантациях. С другой стороны, хозяева, справедливо полагая, что их рабы, не будучи под надзором, имеют какой-то дополнительный заработок, щемили их по-всякому. Даже в том случае, если щемить было не за что. И подрядчики, выжимая все соки, еще и старались обсчитать на каждом центе, заваливая работы по уши. И бежать было некуда. Скваттеры западного фронтира черных себе не принимали. Вернее, принимали, но очень редко. Поименно известная единица за сто лет. И право стать среди них своим приходилось выслуживать годами. А между тем, континент был крайне сложный. Мало того, что из недавних свободных африканцев, так еще и наслушившихся в таверных рассказах своих белых корешей насчет прав человека. И понятно, никто не мог помешать работягам, собравшись за бутылочкой виски или за игрой в кости, это не возбранялось, обсуждать свои огорчения вдали от чужих хозяйских ушей. И грянуло полночь на 6 апреля 1712 года. Двадцать три вооруженных, топоры, тесаки и даже два пистолета, раба, из них девять оброчных, собравшись в одной из харчевин, выпив на посошок, двинулись мстить. Зачем, почему, так и осталось тайной. В отчете губернатора по итогам событий сказано — Возможно, из-за какой-то обиды от хозяев, поскольку ничего внятного ни один не объяснил, а сам я не могу отыскать никакой другой причины. Но случилось то, что случилось. Толпа вооруженных негров подожгла дом в центре города. Подперед дверь колышком и рассыпалась, притаившись во мгле. А когда народ сбежался, чтобы гасить огонь, Пожаров на девяносто процентов в деревянном городе очень боялись. Черные люди атаковали неожидавших худого белых. Девятерых убив на месте, и еще шестерых едва ли не на насмерть покалечив. Больше управы добиться не смогли. На шум припчались сотни обывателей с тяжелыми и острыми предметами. Подоспела команда солдат из форта, и бутовщики, пользуясь тьмой, Без потерь ушли в ближний лес. Вот только с острова без лодок бежать было некуда. А губернатор действовал очень оперативно. Мысок, где укрылись мятежники, был перекрыт цепью патрулей. Началось прочесывание, и в конце концов взяли 27 пленных, поджигателей и приставших к ним во время отхода. А затем, по итогам экспресс-расследования, в тюрьму загнали еще примерно 70 чернокожих так или иначе, общавшихся с преступниками. По итогам следствия, правда, выяснилось, что они ничего не знали, но, тем не менее, всех продали за пределы колонии на совершенно жуткие плантации французских антил. А вот 27 пленных в лесу получили смертный приговор, который и был проведен в исполнении. Шестерым, правда, удалось перехитрить суд, они удавились по договоренности второго первой, третий второго и так далее, а остальным пришлось совсем худо. 19 в том числе беременную негритянку, повесили, одного посадили на кол, одного колесовали и еще одного живым подвесили на цепях в центре города. А в этом первом сколько-то крупном, а главное организованном черном мятеже на территории будущих США, к сожалению, Сохранилось очень мало информации. Архивы сгорели в войну за независимость. Остался только не очень подробный отчет губернатора. Но ясно одно. Причудливость казни. Ни кола, ни колеса колонии ни раньше, ни позже не практиковали. Сама по себе говорит о том, насколько всерьез звинтила белую общину, Притворение в жизнь того, чего до тех пор смутно боялись. гонять себя даже мысль, что подобное когда-нибудь случится. А когда все-таки случилось, меры по предотвращению рецидивов власти Нью-Йорка приняли нешуточные. Все законы пересмотрели в сторону максимального ужесточения. Отныне черным под страхом порки и высылки на плантации запрещалось передвигаться по городу С любыми тяжелыми и острыми предметами, топоры, молоты, теды, не получали, сдавали на работе. Такие же наказания отныне полагалось за скопление больше трех, до того позволялось до семи. За азартные игры и за разговоры, пусть с пьяну, а не любви хозяевам. На всякий случай запретили владеть недвижимостью свободным неграм, а налог на освобождение раба — 20 фунтов. Был увеличен в десятеро, что намного превышало стоимость самого ценного негра, а значит, и сумма выкупа. И только после этого губернатор сообщил в Лондон, могу присягнуть, что подобное впредь не повторится. Он, видимо, был в этом убежден. Однако, как известно, человек только предполагает. и Never say never.